Тишина обернулась настоящим взрывом. «Едем к маме». И Сергей Матвеевич бросился к двери, на ходу выкрикивая. «У нее целая гора старых альбомов, а вдруг там найдется фотография звонаря с женой? С сыном? Дурак, почему я сто лет не пересматривал их?» Его руки, действуя словно отдельно от него, хватали сумку, темные очки, ключи от машины. И Зинка, как заворожённая, следила за этими руками, не понимая, что им-то с мамой сейчас делать. «Возвращаться домой? Или ждать здесь?» Наверное, это не очень удобно. Но тут Сергей Матвеевич обернулся. «Ну, вы едете?» «Кто?» — уточнила Зинкина мама. «Все!» — бросил он, потом быстро пересчитал в уме. «Кроме Маши не войдёшь!» Даже у Зинки ёкнуло сердце. «Как же так? Она все нашла, а ее не берут!» Но Валерка уже вскочил, дернул Зинку за руку. «Поехали!» И помог подняться ее маме, ведь спящая Антошка совсем обмяк у нее на руках. Они все вместе устроились на заднем сиденье огромного джипа, а Валерия Андреевна села впереди рядом с мужем. «Далеко ехать?» — шепотом спросила Зинка. И Валерка отозвался так же тихо. «В Москву, на Краснопресненскую набережную, не знаешь? Там еще зоопарк рядом». «Тот самый? Московский?» «А какой еще?» «Ой, мама, мы сходим!» — взмолилась Зинка. Екатерина Александровна сделала гримаску, понятия не имею, как все сложится, а вслух произнесла. «Боюсь, не сегодня». Подавив мгновенную досаду, Зинка кивнула. «Ладно, у нас дело поважнее». Ехали они долго. Или Зинке так показалось. Она пожалела, что не захватила с собой книгу, а еще лучше была бы с ними бабушка, раскрыла бы свою толстую тетрадку и почитала новую главу сказки о Крастеле. Прикрыв глаза, Зинка попыталась вспомнить то, что бабушка написала накануне и прочла ей на ночь. Это было не совсем честно, — Ведь Валерка не слышал продолжения, а Зинке уже было известно, как сложилась судьба Кори. Покосившись на друга, она вздохнула. «Может, попробовать?» И негромко, так чтобы расслышал только он, начала рассказывать. Я бежал и бежал. Густые влажные травы сменялись ломкими камышами, цветочными всплесками, лесными полянами. Сколько я пробежал, даже не представляю. Ночь перетекла в день, а он опять обернулся ночью. Но у меня в глазах было темно, даже когда солнце светило вовсю. Отчаяние гнало вперед. У меня больше нет мамы. Я остался один. Ничего страшнее этого я и вообразить не мог. И вдруг силы кончились. Вот так разом. И я упал на землю. Больше не мог ни то что шага сделать, даже шевельнуться. Просто лежал, вытянувшись всем телом, а ноги мои дрожали от усталости. Кажется, я так и уснул. потому что, когда в следующий раз открыл глаза, все вокруг было залито солнцем. Стебли травы светились радостью, а мелкие желтые и голубые цветочки весело кивали мне. «Доброе утро! Кто ты?» Я прошептал. «Меня зовут Кори, и я очень одинокий Коростиль. Так найди подружку, чего проще?» прошелестел лопух, в который я мог завернуться целиком. Только он был очень пыльный, и этого совсем не хотелось. Предложение прозвучало неожиданно, и я переспросил. «Подружку? Что это значит?» Чертополох насмешливо скрипнул. «Глупый». А цветочки наперебой стали объяснять, спеша вытеснить из моей памяти обидное слово. «Такую же птицу, как ты, только самку. Ты мог бы создать с ней семью. свить гнездо! У вас появятся птенчики! Ах, как это мило!» Я догадался. «Так вы говорите про жену? Но я же еще маленький». «Какой же ты маленький!» — возмутились они. «Ты уже вполне взрослый. Коростелей мы, что ли, не видели? Нашелся, Маленький. Посмотри на себя!» «Как посмотреть?» — не понял я. Цветы звонко загалдели. «Иди навстречу солнцу и увидишь озеро. А в нем свое отражение!» «Тупица!» — вставил чертополох. Но они дружно шикнули на него. «Молчи! Шуршишь чушь!» И чертополох умолк с оскорблённым видом. Немного размяв ноги, я кивнул цветам. «Спасибо. Вы очень добрые». «И красивые!» — пискнул кто-то из них. «Ты забыл сказать красивые». «Очень красивые», — добавил я от души. Они же и вправду были красивыми. Цветы сразу же разулыбались и начали кивать головами. «Беги! Курь, беги!» «Удачи тебе!» «Желаем тебе найти красивую и добрую подружку!» «Такую, как мы!» Но я опять по правилах. Жену, это лучше, чем подружка. Это на всю жизнь. А когда уже скрылся в травяных дебрях, то услышал, как чертополох проскрипел: Не знает он еще, что у коростелей не бывает на всю жизнь. Что это значит? возмутился я про себя, но возвращаться не стал. Меня тянуло поскорее увидеть, неужели я и в самом деле стал взрослым? Но от озера меня отделяли какие-то странные заросли. Эти растения не походили на деревья и в то же время были до того высокими, что вполне могли сойти за молодые деревца. Их листья распластались как лопухи, стебли были как мощные трубы, а вместо кроны покачивались белые зонтики. Они выглядели бы красивыми, если бы не ощущение угрозы, исходившей от них. Я слышал мрачный гул, нараставший в их стволах. Точно это были не растения, а вражеская армия, вышедшая на войну со всем миром. «Это борщевик». шепнул мне подорожник, боязливо приподняв свой листок с прожилками. «Птицам он не опасен. И все же будь с ним осторожен». «А кому он опасен?» — спросил я на всякий случай. «Людям. Даже взрослый может пострадать от ожога борщевика. А уж ребенок и подавно. Люди охотятся на птиц. Они убили мою маму. С чего я должен их жалеть, так им и надо!» — подумал я мстительно. и решил, что если борщевик сражается со злыми людьми, то я на его стороне. Через заросли крепких зеленых стволов я прошел без боязни и оказался на берегу озера. Вода в нем еще спала, лениво посверкивая на солнце. Осторожно, чтобы не разбудить, я приблизился к ней и заглянул. И тотчас отпрянул. Из водной глади на меня глянул взрослый карась. Как он туда попал? Почему он может дышать в воде? Эти вопросы пронеслись в моей голове, прежде чем до меня дошло. что этот коростель — я. Я, Кори, стал совсем большим. Когда же это произошло? И почему? Неужели я убегал от охотников так долго? Или, потеряв маму, каждый становится взрослым? Ничего другого не остается, ведь больше некому заботиться о тебе. И никто уже не прижмет тебя крылом и не назовет «мой малыш». А значит, и чувствовать себя маленьким больше не придется. Я спрятался в густой осоке на берегу и задумался. Потом огляделся по сторонам. В лесу уже просыпались и птицы, и звери. Между кустами проскакали два зайца. Над моей головой с восторженным щебетом пролетела пара соек. В прозрачной воде проскользнули две тени, но я не заметил, какие это были рыбы. Долго я сидел в высокой траве и думал. Я понял, что все стараются держаться парами. Наверное, так легче выжить. Или просто вдвоем веселее. Но как найти ту единственную, с которой мне будет и радостно, и легко, и интересно до того, что захочется вместе провести целую жизнь? Ответа я не знал и решил просто отправиться на поиски.